Глава вторая Добрые кони в полчаса с небольшим пронесли Чичикова через десятиверстное пространство. Сначала Дубровую, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей орони, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдалении, потом широкую аллею лип, едва начинавших развиваться, внесли его в самую середину деревни. Тут аллея лип своротила направо и, превратясь в улицу овальных тополей, огороженных снизу плетеными коробками, уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво богатый резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь каримфских колонн. Повсюду несло масляной краской, все обновлявшей и ничему не дававшей состареться. Двор чистотой подобен был паркету. С почтением соскочил Чичиков, приказал себе доложить генералу, и был введен к нему прямо в кабинет. Генерал поразил его величественной наружностью. Он был в атласном стеганом халате великолепного пурпура, открытый взгляд, лицо мужественное, усы и большие бакенбарды с просею, стрижка на затылке низкая под гребенку, шея сзади толстая, называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек. Словом, это был один из тех картинных генералов, которыми так богат был знаменитый двенадцатый год. Генерал Бетрищев, как и многие из нас, Заключал в себе при куче достоинств и кучу недостатков. То и другое, как водится в русском человеке, было набросано в него в каком-то картинном беспорядке, в решительные минуты великодушья, храбрость, безграничная щедрость, ум во всем. И в примесь к этому капризы, чистолюбье, самолюбие и те мелкие личности, без которых не обходится ни один русский, когда он сидит без дела. Он не любил всех, которые ушли вперед его по службе, и выражался о них едко, в колких эпиграммах. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом, и способностями, и которые, однако же, обогнал его, и был уже генерал-губернатором двух губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья. Так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, порочил всякое распоряжение и видел во всех мерах и действиях его разуме. В нем было все как-то странно, начиная с просвещения, которого он был поборник и ревнитель. Любил блеснуть и любил также знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Словом, Он любил немного похвастать юмом. Воспитанный полуиностранным воспитанием, он хотел сыграть в то же время роль русского барина, и немудрено, что с такой неровностью в характере и такими крупными яркими противоположностями он должен был неминуемо встретить множество неприятностей по службе, вследствие которых и вышел в отставку обвиняя во всем какую-то враждебную партию и, не имея великодушия, обвинить в чем-либо самого себя. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сертуке ли, во фраке или в халате он был все тот же. От голоса до малейшего телодвижения в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах есть неуважение, да, по крайней мере, робость.